Холден просто не мог любоваться закатом и пить пиво на веранде своего бунгала в Белизе, потому что он был мертв. И поскольку я и сам был недалек от этого состояния, меня тут тоже быть не должно. «Вижу, ты начинаешь вспоминать», – констатировал Холден. «Ты умер на Венту», – сказал я. «Сгорел из-за того, что мы не смогли найти для тебя скафандр с герметичным шлемом». «Как ты понимаешь, любви к Скаре мне это не добавило», — сказал он. «А где сейчас ты?» «Должен лежать в криостазисе на Одиссее, сказал я. «Сейчас и еще примерно 250 лет, если нам повезет». «Вам не повезет». «Это угроза?» «Это предположение, основанное на моем знании жизни», — сказал он. «Но если я сейчас физически нахожусь на Одиссее, а ты вовсе мертв», «То как мы...» «Неверный вопрос», — сказал Холден. «Главное, не как мы с тобой беседуем. Главное, где...» «И где же?» «В твоей голове», — сказал Холден. «То есть ты мне снишься?» «Типа того», — ухмыльнулся он. «Я же мертв. Где я еще могу с тобой побеседовать?» Визерс говорил, что во время Криостазиса сны не снятся. «Ну, это ж не первая аномалия, к которой ты причастен», — сказал Холден. «Но почему ты, почему из великого множества хранящихся в моем мозгу образов, подсознание выбрало именно тебя?» «Из-за комплекса вины, я полагаю», — сказал он, — «ты завалил дело». «Мы были бессильны», — сказал я. Визерс включил свое устройство еще до того, как ты о нем рассказал. «Похоже, что твое подсознание это оправдание не устраивает». «Возможно», — согласился я. «Почему именно Белиз?» «Земля», — сказал Холден, — «твоя родная планета и последнее место на ней, где было тихо и спокойно». «Раз уж мы оба здесь, ответь на один вопрос». «Кто я?» «Да». Он покачал головой. «Не могу?» «Я всего лишь плод твоего подсознания. Я знаю только то, что известно тебе». А ты понятия не имеешь, кто я такой. Сколько времени прошло с начала полета? Не знаю. Гастингс еще жив? Не знаю. Похоже, толку от тебя немного. Ну извини, и потом для покойников должны быть скидки. Ты и при жизни обожал не договаривать. Помимо этого, у меня были и другие достоинства. Вот уж воистину! Сон разума рождает чудовищ. Могу ли я подрихтовать воображаемую нижнюю челюсть по рождению моего подсознания? Ты можешь попробовать, сказал он, а можешь продолжать пить воображаемое пива и любоваться закатом. Благо пиво тут всегда холодное, а закат будет длиться столько, сколько ты захочешь. Я все же предпочел бы другую компанию. Над этим я не властен, сказал Холден. Но не сомневаюсь, что я – не самое худшее, что тебе могло привидеться. Тебе могли бы сниться скари и их чертовы танки, например. Едва ли это было бы очень приятно. В этом что-то есть, согласился я. Наслаждайся отдыхом, посоветовал Холден. Как бы ни повернулась ситуация на одиссее, эта передышка вполне может стать последней для всего вашего экипажа.